Только бы у него с диабетом не обострилось. У него уже раз перед войной было обострение. Пришлось делать уколы. А там, наверное, это невозможно. «Да уж там уколы», — подумал про себя Серпилин, но ничего не сказал. «Завтра опять на фронт?» — спросила она, когда они вышли в парк. Он кивнул. «Если бы верующие были, надела бы на вас ладенку от старого Афона. Я Геннадия Николаевича просила, когда он уезжал, а он отказался. Сказала она так горестно, словно только это и было причиной всему, что потом случилось. Серпилин не нашелся, что ответить. Он никогда не понимал, как это сколько-нибудь образованные люди могут верить в Бога. Знал, что бывает, но все равно не представлял себе, как это... Может быть. А женщина, шедшая рядом с ним, наверное, наоборот, не представляла себе, как этот человек может не верить в Бога. И она тоже Россия. Как и я, как и все другие, подумал он вдруг, вспомнив, как на Курской дуге они хоронили геройски погибшего прямо под танками у себя на артиллерийских позициях 45-летнего капитана, пришедшего из запаса. А после похорон доложили, что вместе со всеми документами покойного в отдел кадров сдан нательный крестик, который оказался у него на шее. И непонятно было, то ли он и раньше скрывал, что верит, то ли во время войны уверовал. Да и не было времени думать над этим. Серпилин, узнав тогда, что сняли с покойника этот крестик, даже накричал на того, кто докладывал. С чем умер, с тем и надо было хоронить. Так рассердился, словно над покойником была совершена несправедливость. А может, так оно и было? Откуда вы узнали, что я здесь, если не секрет, спросил Серпилин? «Одна из наших прихожанок про вас сказала». «Наверное, какая-нибудь няня отсюда из Архангельского, а может и медсестра», — подумал Серпилин, но спрашивать не стал. «Церквей мало осталось», — сказала Пикина. «Сколько людей изо дня в день ждут, если хотят, чтобы не просто в вставили, а отдельную панихиду об убиенном воине отслужили». Как в очереди какой-нибудь, до да слез жалко бывает. Понятно. Где война, там и панихиды, сказал Серпилин. Идя с ним по аллее, она продолжала рассказывать, сколько стало молящихся, что теперь и военные, приезжая с фронта, тоже иногда бывают в церкви, хотя еще редко. Она говорила все это так, словно Серпилин должен был непременно сочувствовать тому, что стало больше верующих. Серпилин вовсе не разделял ее чувств. Но за наивность, с какой их высказывала эта добрая и неумная женщина, была сила убеждения. Она говорила с ним так, словно он идет на фронт защищать несоветскую власть а ее православную церковь, и он чувствовал, что это не составляет для нее сейчас разницы, кажется ей почти одним и тем же. Когда они подошли к самым воротам, она подняла на Серпилина глаза и сказала, глубоко вздохнув, «Мой Геннадий Николаевич до 35 лет был верующим, только в церковь не ходил, когда служил в Красной армии. А потом, пока учился в вечернем экономическом институте, на бухгалтера, стал неверующим. Но не бросать же нам было из-за этого друг друга. Как он там сейчас? С этим засыпаю, с этим просыпаюсь. И Серпилин, глядя на ее лицо, сделавшееся старым и несчастным, с уверенностью подумал не только засыпает и просыпается с этим, а и молится, чтобы ее муж вновь обратился к Богу и спасся своей верою там, в стенах фашистского ада. Ну что ж, пусть молится, тем более, если при этом еще и на танки жертвует. Молитвами навряд ли, а силой оружия спасем. Он вспомнил о своем о том, что хорошо бы на время наступления получить мех корпус, и, наклонившись, поцеловал добрую пухлую руку женщины. «Вместе с вами верю, что вернется». Поцеловал, поднял глаза и увидел у ворот машину и около нее Баранову. «Не в аптеку, а прямо в операционную снеси». «И старшей хирургической сестре отдай», — говорила она кому-то в машине. Потом заметила Серпилина и подошла, высокая, в ловкой по фигуре сшитой гимнастерки и в таких же ловких хромовых сапогах на маленьком каблучке. Анестезирующие средства ездила в Москву получать, чтобы мимо носа не проехали. Серпилин познакомил женщин, И Баранова коротко сказав Пикины, что слышала от Федора Федоровича много хорошего о ее муже. Приложив руку к пилотке, пошла к лечебному корпусу. И, лишь отойдя на двадцать шагов, обернулась и крикнула Серпилину. Смотрите, не опаздывайте на комиссию. Она была уже далеко, а Серпилин подвел Пикину к привезшей ее Эмки, которая, оказывается, здесь ждала. За рулем Эмки сидел немолодой мордастый человек в прорезиненном плаще и парусиновой фуражке. «Может, тоже прихожанин», — усмехнулся Серпилин, открывая Пикиной дверцу машины. «А может, у ее брата своя Эмка есть, кто их теперь знает?» Пикина уже на ходу машины, помахала ему через стекло, и он повернулся и пошел. Опаздывать действительно не годилось. В вестибюле около вешалки стояла Баранова. Стояла и поправляла перед зеркалом волосы. За это время она могла успеть подняться по лестнице на второй этаж. Значит, ждала его здесь, хотела что-то сказать. Когда он вошел... Она повернулась от зеркала, быстро пошла навстречу и, остановившись перед ним, взяла его за руку, не обращая никакого внимания на стоявшую за гардеробной стойкой и смотревшую на них санитарку. Она держала за руку Серпилина и стояла к нему так близко, что он видел сверху вниз почти вплотную ее поднятые на него глаза, ее чуть порозовевшие сейчас щеки, Ее губы и подбородок. — Я очень хочу, — как ему показалось чересчур громко, на весь вестибюль, — сказала она своим ясным, чистым голосом.